Глава 5. Следующие несколько недель прошли в привыкании к четырехточечному способу передвижения. Каждый день я старался пройти как можно больше. Для этого приходилось тренировать все тело, а не только ноги, так как чем сильнее становились мои руки, тем дольше я мог удерживаться на костылях. Их, кстати сказать, изготовили очень быстро, на следующий день, после того, как я сделал чертеж. Обошлись без сторонних мастеров. Карлос, неотступно следовавший за Ланой, оказался неплохим столяром. Турник, что висел на стене, похоже, также был его работой. По просьбе шаманки Карлос за вечер выстругал нечто очень похожее на мой рисунок. После нескольких правок к обеду следующего дня я уже вовсю осваивал свое средство передвижения. При поддержке няни я смог кое-как подтянуться и хоть такое не назовешь полноценным выполнением упражнения, можно было считать это за успех. На брусьях процесс шел поинтереснее, уже получалось самостоятельно отжиматься целый один раз. После того, как мы с Ланой продемонстрировали шефьену мое дофиле из одного угла комнаты в другой, он дал добро на прогулки на свежем воздухе. Ранее я всего пару раз был вне стен особняка. Эти короткие прогулки на прохладном воздухе настолько быстро заканчивались, что даже не отложились в памяти. Сейчас же я, наконец, смог в полной мере оценить масштабы поместья Шефьенов. Два здания, соединенные коридором. Первая — трехэтажная коробка из темно-коричневого кирпича. Изысков — минимум. Никаких тебе горгулей на крыше или бетонных рыцарей у входа. Только кирпич и дерево. Все функционально и просто. Второе здание вообще будто из бетона. Серые стены двухэтажного дома для слуг и хозяйственные постройки, примыкающие к нему. Имелись загоны для скота, открытые и закрытые. Из них доносилось кудахтанье, редкое мычание и блеяние. В общем, полный набор. Также тут размещались два гаража с закрытыми сейчас воротами, по размерам напоминающие стандартные земные. Стало любопытно, что в них скрывается. Неужели тот шум, который я частенько слышал с улицы, производил автомобиль? Очень интересно посмотреть, какие машины в этом мире. Короткая поездка после переселения не в счет. Внутренний двор, образовавшийся между двумя постройками, был засыпан песком и напоминал древнеримскую арену. Сходство добавляло наличие ростовых мишеней, набитых соломой чучел и стоек с различного рода колюще-режуще-дробящим оружием. Судя по состоянию всего вышеперечисленного, им неоднократно пользовались. Потертые рукояти, избитые подобия людей, дрявые мишени. Это явно не музейные экспонаты, а скорее рабочий инструмент. Больше всего меня привлекли отметины на мишенях. На следы отстрел или арбалетных болтов не похоже. Я, конечно, небольшой знаток древнего стрелкового оружия, но все же небольшие круглые отверстия больше напоминают пулевые. Если это так, то для чего нужны железки, которые выставлены у стены? Ничего не понимаю. А у не спрашивать я от чего-то не решался. Не то чтобы стеснялся. Скорее хотел, чтобы информация поступала равномерно, а не так, как в последнее время. Я просто не успеваю раскладывать по полочкам все, что узнаю. А нужно же еще как-то осмысливать и усваивать информацию. Поэтому решил пустить на самотек. Узнаю, когда придет время. При поддержке Ланы я прошел весь двор и направился в обход хозяйского особняка. Позади имелись беседки и скамеечки. Вот там-то мы и расположились, чтобы перевести дух. «Для первого раза достаточно», — решила няня. Она улыбалась, явно довольная результатами. «Вполне неплохо». «Даже очень неплохо», — отозвался я, отдышавшись. «Но имел в виду совсем не прогулку. Перед нами раскинулся лес» настоящий, такой дремучий, будто из сказки. Он практически вплотную примыкал ко двору и опоясывал все поместье полукругом, уступив пространство только дороге перед домом. Воздух был чисто свеж, не сравнить с городским. Я дышал и не мог надышаться, грудь наполняла непередаваемая легкость. Крутящиеся вокруг всполохи ветра будто специально решили устроить танец возле меня, и я так же, как совсем недавно, потянулся к ним, попытавшись ухватить, но тщетно, будто рыбы выскальзывали у меня из пальцев потоки воздуха. «Ты что делаешь?» — спросила Лана, обратив внимание на мои движения. Я взвесил все «за» и «против», и все же решился ей рассказать. Пытаюсь ухватить ветер, в голове это звучало не так глупо. «Повтори», От — отчего-то нахмурилась няня, «ну...» Я вижу потоки воздуха и пытаюсь их коснуться, но не могу схватить, ускользают. Это прозвучало еще глупее. Вот оно что, задумалась на мгновение Лана. Отдышался? Возвращаемся. Что случилось? Не понял я перемену настроения женщины. Об этом стоит знать мастеру Эрину, на ходу бросила она. Это, судя по всему, важно? Да. На все мои последующие вопросы Лана либо отмахивалась либо отвечала, что я все узнаю от Шефьена. Мы спешили так, что в итоге няне пришлось нести меня на руках. По пути в мою комнату она окликнула кого-то из слуг, велев тотчас же найти хозяина и передать ему просьбу безотлагательно прийти в комнату сына. Ждать нам пришлось недолго. Раздраженный Шефьен ворвался в комнату спустя всего несколько минут после нашего прихода, «И что же такого важного у вас могло произойти, что вы позволяете себе отвлекать меня от работы?» – прорычал магистр. «Рассказывай», – кивнула мне няня. «Все еще не понимая, что вообще происходит, я сказал, допустим, я вижу потоки воздуха и могу прикоснуться к ветру». Раздосадованное лицо Эрина вмиг разгладилось, на нем появилось заинтересованное выражение. «Допустим, или можешь? Видеть вижу, схватить пока не выходит». «И давно это не унимался Шефьен. Как очнулся у вас, так и вижу, не стал скрыть ни я». «Старуха не врала!» Едва слышно прошипел себе под нос Эрин и схватился обеими руками за голову. «Объясните толком, в чем вообще дело?» Моему терпению начал приходить конец. «Да-да». В общем, никак не мог собраться с мыслями магистра. «Каждый более-менее сильный маг имеет особый талант, свойство, если быть точным». Оно проявляется чаще всего в период полового созревания, но бывают и отклонения. Известны случаи, когда свойства приходят в раннем детстве. Но таких очень мало, и зафиксированы они только в исторической литературе, которая не внушает особого доверия. Другое дело, когда маг достигает определенного уровня мастерства и в этот момент получает индивидуальное свойство. Таких людей очень много. Одного из них ты можешь лицезреть перед собой. «Ты тоже видишь потоки воздуха?» – решил уточнить я. «Нет», – отрицательно покачал головой Эрин, усмехнувшись. «У каждого свое свойство, и почти всегда это что-то совершенно бесполезное. Например, я могу создавать из огня образы своих мыслей, но только действует это на обычный огоне свечи или костра. Магическое пламя мне не подчиняется. Никакого практического применения этому я не вижу, как и в твоем случае». Я повторил жест Шифьена. «Ну почему же? Если вначале я чувствовал только легкое прикосновение, а сейчас уже ощущаю сопротивление, то получается, что свойства можно развивать? Можно и даже нужно, если ты придумаешь, как его использовать. Как применить на практике поглаживание ветра?» насмешливо смотрел на меня Шифьен. Я искренне не мог понять, почему этот, по его словам, великий маг, настолько пренебрежительно относится к так называемым свойствам. Мне был очевиден факт полезности даже такого мелкого умения. Если я могу трогать ветер, и умение развивается, следовательно, в дальнейшем, может быть, получится использовать потоки ветра как опору, а это практически полет, только на костылях. Эти мысли я не приминул высказать Эрину. Моя точка зрения заставила его задуматься. Несмотря на всю свою заносчивость он все-таки был умным и прозорливым человеком, и это не играло мне на руку. Оставив наказ практиковаться на улице в трогании ветра, он удалился, погруженный в свои мысли. Я, в свою очередь, решил обсудить открывшиеся знания с няней. Но на мои вопросы ничего толкового ответить Лана не смогла. Оказалось, что подобные свойства открываются только у представителей человеческой расы. У орков ни о чем подобном не слышали. Лана же знала об этом только потому, что много лет прожила среди людей. На ее родине, даже несмотря на достаточно сильные способности, она не прижилась. Полукровки не были редкостью, но являлись объектом насмешек и издевательств. Поэтому ее отец, Готрак из рода Скеллов, душеничавший в своей белой косточке, дождавшись ее совершеннолетия, отправил дочь на Торм постигать новые аспекты целительной магии. Но это был билет в один конец беженцев с черного материка, появились они на классе вновь, ничего кроме казни не ожидала. Девушка самостоятельно нашла мага, практикующего целительство, и добилась, чтобы он, несмотря на предвзятые отношения, взял ее на должность подмастерия. Так она и работала у магистра Лерна Прино целых 15 лет. В последние годы она стала для магистра не только работником, но и сиделкой. Тот был уже старый, невзирая на свое мастерство, плавно скатывался в пучину беспамятства. Мозг все чаще и чаще подводил старика, и в итоге Лана полностью взяла на себя уход за беднягой. До того момента, пока о проблемах Прино не прознали его родственнички. Они отправили магистра в какое-то учреждение, аналог дома для престарелых, и начали делить имущество. Лана, естественно, стала никому не нужна, и ее вышвырнули за дверь. Спустя какое-то время она повстречала моего отца, который как раз искал сиделку. Так и оказалась рядом со мной. Было очень интересно слушать о судьбе Ланы. Чем-то уклад жизни орков напоминал мне обычаи древних викингов. Они также совершали морские набеги. Угоняли другие расы в рабство, подчинялись власти конунгов» но были и такие поселения в глубине материка, которые не поддерживали связь с внешним миром, ведя отшельнический образ жизни. Они посвящали себя служению темным божествам и к тем, кто случайно набрел на места их обитания, относились с крайней неприязнью, принося таких счастливчиков в жертву своим покровителям. От описания жизни орков мы опять плавно вернулись к теме семьи. Матери Лана не знала. Да и не особо печалилась по этому поводу. По словам отца, та была рабы умершей природах. Девочка воспитывалась в сугубо мужском коллективе и практически ни в чем своим сверстникам не уступала. Дразнящие ее полукровкой орчата были не разбиты, что вызывало немало гордости и теплых чувств у отца Ланы. А в тот момент, когда в девочке проснулся дар к шаманизму, Готрек чуть ли не до потолка прыгал от радости. При воспоминаниях об отце на лице няни появилась грустная улыбка. Видимо, расставание далось тяжело как родителю, так и ей самой. На какое-то время установилось относительное затишье. Эрин сутками напролет пропадал на работе, лита после той ночи, когда я излил ей душу, из своей комнаты не выходила. Слуги были заняты своими делами и старались не пересекаться со мной. Общалась со мной только няня Арчиха. Я худо-бедно увеличивал пройденные расстояния и откровенно скучал. Однажды утром я услышал с улицы мерный рокот, сменившийся резким хлопком, а затем все стихло. Эти звуки очень сильно напомнили мне сломавшийся автомобильный двигатель. К сожалению, окно комнаты не выходило во внутренний двор, поэтому посмотреть наконец на то, что собой представляет средство передвижения Элориона, я не мог. Интерес взял верх, и я, схватив костыли, устремился во внутренний двор. Ну как устремился, с трудом поковылял. По ровным поверхностям я ходил относительно нормально, с немалыми усилиями, но все же сам. А вот ступени преодолевал пока что с поддержкой Ланы. Чтобы удовлетворить свой интерес, пришлось пойти на риск сломать себе шею, навернувшись с крутой лестницы, так как ни Арчихи, ни слуг рядом не оказалось. Но справился кряхтя, пыхтя, обливаясь потом, но спустился. У двери, ведущей во двор, поставили скамейки специально для того, чтобы я мог передохнуть. Я плюхнулся на ближайшую, чтобы перевести дух, но долго рассиживаться позволить себе не мог. Вдруг неизвестный агрегат покинет поместье, и я опять не узнаю, на чем ездят жители Торма. С улицы доносились голоса. Я смог наконец разобрать, что случилось. Мои предположения оказались верны шефьян собирался ехать на работу когда случилась поломка его средство передвижения застряло на выезде из гаража немного поорав на водителя эрин успокоился поинтересовался надолго ли затянется ремонт и решив не дожидаться его окончания кликнул какого то слугу распорядившись собирать коляску я вышел из дома как раз в тот момент когда хозяин покидал поместье находясь внутри самой настоящей кареты серебристого цвета запряженной парой гнедых лошадок Проводив карету взглядом, я направился к воротам гаража, в которых застряло нечто отдаленно напоминающее автомобиль. Очертаниями данная повозка чем-то походила на один из первых автомобилей модель Т. От машины Генри Форда данный агрегат отличался гипертрофированно увеличенным капотом и отсутствием резины на колесах. Их роль выполняли обычные тележные, деревянные. Под откинутым капотом сейчас копался водитель, и, судя по всему, по совместительству механик. Звали его Сивый. Имя это или кличка я особо не интересовался. Мой оклик заставил Сивого дернуться от неожиданности. Он от души приложился затылком о металл. Звон кузова заглушили ругательство, потирающего ушибленную голову водителя. «Какого лешего?» Оборачиваясь, начал было Сивый, но, увидев, кто перед ним стоит, осекся. <къем> то есть здравствуйте, господин». Передо мной стоял уже не молодой, но еще довольно крепкий мужчина. На вид ему было 45-50 лет. Высокий, худощавый, с коротко стриженными волосами, прикрытыми бесформенной кепкой. В висках угадывалась седина. Лицо украшали шикарные длинные усы, будто их обладатель не механик-водитель неизвестного мне вида техники, а представитель запорожского казачества. От левой скулы к подбородку сивого тянулся безобразный рваный шрам. Как будто кто-то пытался отпилить человеку челюсть. Крупные кисти рук свидетельствовали о привычке к тяжелому физическому труду. А если учитывать шрам, то можно сделать вывод, что труд этот сопряжен с риском для жизни. Проще говоря, Сивому с большой долей вероятности приходилось махать оружием. Мужчина опустил глаза. Его испуг удивил меня. «Здравствуйте, извините, что отвлек от работы». Вежливо кивнул я стушевавшемуся механику. Настала очередь Сиву удивляться. Судя по расширившимся глазам, вежливое обращение от хозяев дома он слышал нечасто, если вообще слышал. «Господин Шефьен, я могу вам чем-то помочь?» «Да, можете. Если вас не затруднит, расскажите мне о транспортном средстве, которое вы сейчас чините». Очередной приступ расширения глаз заставил меня немного переживать. «Если механика дальше продолжит так на меня пялиться, то рискует лишиться зрения». «Я завсегда, только скажите, что конкретно интересует». Сивый, судя по всему, искренне не понимал, зачем мне понадобилось знать какие-то подробности о машине. Он привык к совершенно другому поведению аристократов. «В идеале все, что вы знаете», — воскликнул я. «Все, что знаю, расскажу. Только позвольте, я продолжу ремонт, а то ваш батюшка с меня три шкуры спустит, если завтра ему опять придется ехать в повозке». «А что с повозкой не так?» поинтересовался я, перенося вес тела с одной ноги на другую. Стоять подолгу мне все-таки было тяжело. «Ну как же, лошади? Они же...» — Сивой оборвал речь на полусловие. «Что лошади?» — переспросил я в надежде услышать что-то интересное. Водитель мямлил себе под нос, никак не решая сказать мне что-то. «Говорите», — строго приказал я и Сивой выпалил. «Они ж боятся магичества! Не слушаются, когда мастер шифен рядом!» Несколько раз уже чуть в лес не унесли на выездах. Вот мастер и прикупил таракана, и меня заодно к нему приставил. Кого прикупил, не совсем понял я. Ну, таракана, махнул на машину позади себя механик. Т-3СС, если по-научному, а у нас просто таракан. Я попросил водителя поставить скамеечку возле машины. Сел и принялся слушать его сбивчивый монолог. Из несвязного рассказа Сивова, параллельно чинившего внутренний механизм, Удалось вычленить следующее. На Торме существовало два завода по производству автомобилей, естественно, конкурировавших между собой. Территориально они располагались на севере и юге материка. В народе их так и именовали – северные и южные. Официальные названия были, соответственно, Арго и Мирта. У каждого из производств имелось по два направления – Проведя аналогию с землей их можно описать как гражданские автомобили и военная техника. к слову автомобили на торме именовались не иначе как кузов почему именно так сивый не знал Шефьены владели моделью средней ценовой категории звезд с неба наш кузов не хватал но и корытом с болтами не был Т в названии означало техника или технический то есть работающий исключительно с помощью технических механизмов бывают еще мт. Маготехнический, технический но это отдельная тема. Тройка – третье поколение, проще говоря, рестайлинг. Две буквы «С» – это средний и специальный. Средний в данном случае – это показатель комфорта и цены. То, о чем я говорил ранее, не Марс и не Запорожец, а вот обозначение специальное у кузова указывало на наличие какой-либо модификации. В нашем случае подвеска от более проходимой модели военного образца. Сделано это было из расчета расположения жилья, то есть посреди леса. Хорошими дорогами тут и не пахло. Забыл упомянуть, что наш таракан был произведен заводом «Мирта». Со слов Сивова, их кузова отличались большим комфортом и надежностью, нежели у северного производства. Я решил подробнее осмотреть машину, чтобы лучше понять принцип работы. Сивой помог мне забраться поближе и заглянуть под капот. Если бы у меня было чуть больше волос на голове, то от беглого осмотра они точно зашевелились бы. Не поверив вначале своим глазам, я, задавая уточняющие вопросы крутившемуся рядом работнику, окончательно пришел к высшей степени удивления, проще говоря, охренел. Передо мной было не что иное, как обычный паровозный двигатель, с некоторыми изменениями и дополнениями, естественно, но все узлы были в наличии и конструктивно ничем не отличались от земных аналогов. Самым большим отличием являлось то, что система сжигания топлива и отвода газов была ну очень уж миниатюрной. Топка представляла собой небольшой прямоугольный ящичек размерами примерно 20 на 40 сантиметров, в высоту вообще от силы 10. И что в таком можно сжечь? Одно коротенькое поленце, не больше. Дымовая труба тоже была совсем маленькой, больше напоминающей выхлопную от машины земного 21 века. А где здоровенная труба, из которой валят клубы дыма, мешающие обзору машиниста? Эти моменты я не приминул выяснить у Сивова, на что получил небезынтересный ответ. Оказывается, едва ли полтора десятка лет назад машины действительно были гораздо больше за счет объемов интересующих меня узлов. Но благодаря открытию, сделанному братьями Харье, механикам заводов по производству кузовов удалось в разы уменьшить габариты своих изделий. Два брата-изобретателя работали каждый над своими проектами. Причиной тому служило то, что Дахо Харье был одаренным в магическом искусстве, чего нельзя было сказать о Вяте Харье. Братья окончили учебные заведения и занялись научной деятельностью, каждый по своему профилю. Но при этом надо отдать им должное, были довольно дружны. Эта дружба и дала свои плоды. Вят, изучающий механику, как-то поделился с братом мыслями по поводу нового вида топлива, Даху загорелся идеей и предложил совместными усилиями найти решение. Закипела работа над магохимическим топливным элементом. Через некоторое время опытным путем братьям удалось таки добиться стабильно работающего вещества на основе угля, нефти и переработанной магической пыли, производимой из драгоценных камней, пришедших в негодность. Брикеты Харье при сжигании давали запредельную температуру и малое количество отработанных газов а также горели по несколько часов кряду что и привело к уменьшению габаритных размеров узлов парового двигателя единственным негативным моментом во всей этой истории стало увеличение конечной стоимости продукта топливо за счет использования драгоценных материалов получилось уж очень дорогим также из за нереально высоких температур пришлось использовать для новых узлов более дорогие сплавы металлов способные выдерживать такие мощности. В итоге компактные кузова стали привилегией зажиточных людей, а также государственных структур. При всем этом, производители понимали, что ориентироваться лишь на госзаказы и редких покупателей с бездонным кошельком – это прямой путь к банкротству, конкуренты не дремлют, в любой момент можно потерять правительственные льготы и хороших клиентов, обративших свое внимание на более удачную новинку. Вот и продолжали делать относительно доступные здоровенные агрегаты, заполняющие улицы городов. Еще некоторое время я провел за беседой с Сивом, удивляющимся моему интересу, и, поняв, что уже еле стою на ногах, засобирался в дом. К тому моменту водитель как раз закончил замену лопнувшего крепежа шатуна и, откланившись, принялся заводить таракан, чтобы поехать с господином Шефьеном. Поднявшись к себе в комнату, Я завалился в постель и под размышления о машиностроении в целом и о паровых турбинах в частности, успешно задремал.